8 ноября 1950 года. Родные мои и любимые, слышим по радио, читаем в газетах о бурраганах, наводнениях, которые обрушились на вашу страну. Но все это лишь первые ласточки того, что угрожает и Европе. Храните спокойствие. Вы знаете, что будете охранены. И два азизы уже были названы, которые и останутся такими при следующем бедствии. Написала Болингу, не ожидая вести от него. Много не пишу, но только то, что указано. Надеюсь, что письмо дойдет до него, несмотря на ураганы. Великий владыка продолжает относиться благожелательно к нему и, видимо, не сомневается в его преданности. Так было сказано, что Болинг действительно шел правильно, ибо сердце его привело к моему учению и моим делам. Яра помог делам в самую трудную минуту. но скоро будет сам нуждаться в помощи. Оявление новой войны оявит его на большом опасении за его положение в стране, также и другого нашего друга Уида. Но евиди спокойствие родные, время военное будет кратким, но последствия космической катастрофы оявятся много серьезнее, и многие пожалеют, что не приняли во внимание указанные им меры предосторожности. Помните, как было сказано, что за оскорбление сил света и их посла спросится со всей страны. Такие утверждения выжигаются огненными знаками на акашных рекордах, и час космического возмездия, вернее назовем это космической справедливостью, приходит всегда неожиданно. Ближайшие месяцы полны опасностей и событий. Получила ваши письма от 15 и 20 ноября. Передайте, пожалуйста, Давиду, что присланная им мне книжка "Where Is a River" крайне интересна и заслуживает серьезного отношения ко всему там изложенному. Было бы полезно для него посетить этого человека и постараться принять участие во время установления им прогноза болезни.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 И на предписанные лекарства. Очень хотелось бы написать Давиду, но столько всяких неожиданностей встает, требующих внимания и нового напряжения моего. Объяснить это трудно. Может быть, через сто лет человечество поймет, как неземно трудно получать сообщение высшее, не будучи медиумом и оставаясь в земных условиях среди не всегда гармоничных людей. Моя трудность. И даже мое горе, что мое сердце от рождения не крепко, и, конечно, многое что ослабило его еще больше. Я легко утомляюсь, и каждое чрезмерное напряжение опасно. Приходится ставить под сурдинку духовные достижения, чтобы не натрудить сердце. Ведь сердце главный фактор при всех йогических и духовных переживаниях. Должна признаться, мне трудно. Порой очень, очень трудно от напряжения, не только от тяжких смешанных космических и земных токов, но и от участия в космическом сотрудничестве, которое возможно только при достижении известных степеней духовного продвижения, и потому оно крайне редко доступно, и участников в таком сотрудничестве у великого Владыки немного. Работы же...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 Вооружитесь великим терпением и главное преисполнитесь страстной благодарности к великому Владыке и помните о значении всего нам даваемого. Наш великий Владыка солнечный иерарх и его воля, его глаз звучал во всех заветах мудрости предвечной, запечатленные на древнейших скрижалих. Откройте Библию и услышьте этот глаз. во всех провозвествиях и пророчествах. И Моисей слышал в Его как глаз Духа Своего. Тайный космос оттак неизмеримо глубокий и прекрас. Теперь другое. Вы знаете, насколько великий владыка ценил картины Н.К. нашего чудесного Пасеньки, как мы называли его, как называл его лучшим современным художником и как хотел утвердить его искусство по всему миру.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 но сейчас великий владыка еще не дает указаний для определенных действий или выступлений против предателей, видимо, должен подойти космический срок для этого. также великий против великий владыка просит вас не препятствовать действиям нашего друга Боллинга по собиранию, по приобретению картин, приобретение им картин ярое ему спасение, ярый может купить как личную коллекцию, но не для музея. Так родная, не мешайте ему выполнить волю. Истинно, он спасет многое и для себя. Снова подтверждено, что наш друг Боленк не отойдет. Но явите ему дружелюбие и осторожность суждения о нем. Великий владыка видит его сердце и может лучше читать сердце его, нежели мы можем судить по словам и некоторым поступкам его. Храните спокойствие и дружелюбие, тем поможете строительству. Следовало бы зайти и посмотреть, как выставлены и какие картины. Я знаю, что все особенно ценные будут охранены, потому в полном доверии к руке ведущей мы можем высказывать и повторять наше возмущение против продажи этих картин, просить друзей, которые снова поместили бы заметку о таком вопиющем действии. Но это и все. Сами вы не можете выступать сейчас. Родные, рука дающая не оскудеет, и все придет в положенный срок. Первые ласточки появились, и близко время космического воздаяния. Предательство наказуемо особыми путями, особыми мерами. Предательство, совершенное бывшими сотрудниками, настолько велико, что оно не может быть учтено нашими земными мерами. Оно космично, ибо они сознательно предали самые высшие силы блага. Такое действие искупается лишь многими тысячелетиями тяжких трудов и только если последняя искра духа осознает свое предательство и вспыхнет желанием искупить, иначе монадо предателя может оказаться в области тишины и молчания на целую манвантару и больше. Все оболочки предателя обращаются в отброс космический и, вероятно, в виде пыли оседут на какой-либо оформляющейся планете. для образования и затвердевания ее горы. Конечно, выступать в письменную газету не следует, да и не поместят. Это неко времени. Не забудьте, старое преступление не только неинтересно, но оно даже не вызовет возмущения, как бы не было оно губительного основы своей. Перед нами страшная стена мрака, невежество и злобы, и пробить ее можно только особыми мерами. Эти меры можно уподобить. Семи чашам ангелов, проливаемым на землю, не, но только человеческими мерами не очистить мир от скверны. И так, родные в трепете ожидания событий идущих, будем продолжать нашу строительную работу. Теперь еще несколько слов о медиумизме. Медиум пользуется тоже психической энергией, но уявленной на низших проявлениях ее энергии. Медиум оявляется на сотрудничестве не всех своих центров, но только некоторых. Деятельность центров мозговой области не уявлена в энергии медиума. Именно энергия их действует только одной определенной группой центров. Мозговая группа не принимает участия в этих проявлениях. Медиум не может оявляться на овладении огненной энергией. Двойник медиума не может управлять огненной стихией, ибо он немедленно сгорит. так как он не имеет связи с высшими центрами. Двойник йога связан как с физическим телом, так и с высшими тонкими оболочками. Но тонкая оболочка двойника или медиума является средой для передачи воздействий нижшей тонкой оболочки на тело физическое, но оно не имеет связи с высшими центрами и оболочками ментальной и духовной или огненной.